Катастрофа разразилась, как всегда, неожиданно, подобно удару молнии. Обе подруги прогуливались по набережной, привычные к возгласам восхищения встречных горожан и горожанок, высыпавших к реке в мягкое предвечерье конца египетского лета. Полноводный Нил тек быстрее. На его помутневшей воде сновало меньше лодок с катавшимися, чем в маловодье. Менедем остался в лагере спартанцев в карауле. Вместо него на шаг позади Таис шла мелкой поступью Гисиона, прикрывая лицо от нескромных взглядов складкой наброшенного на голову шелка. Нескончаемая процессия пешеходов Медлительно двигалась в обоих направлениях, обозревая мемфисских знаменитостей. Одевались здесь несравненно скромнее, чем в Афинах, и особенно в богатых городах Малоазийского и Сирийского побережья. Позади подруг, привлекая внимание ростом более четырех локтей, шествовал Эоситей в компании трех огромных Лахагосов, начальников отрядов. Спартанцы, надев военные пояса, плащи и боевые шлемы с высокими гребнями, щетками из конских волос, возвышались над толпой, как грозные боги. Ни египетских, ни персидских воинов не было видно. Там, где Нил, огибал древнюю дамбу, служившую для наведения на плавного моста, набережная расширялась в просторную площадь, обсаженную громадными деревьями. Две пальмовые аллеи расходились развилкой от западной стороны площади, украшенной двумя блестевшими полировкой обелисками. Пыль клубилась по правой аллее. Навстречу ехал всадник в голубом плаще, Ангариона, персидской верховой почты. На его копье висел пучок волос наподобие львиного хвоста, означавший, что он послан со специальным поручением. Всадник осадил коня между обелисками и стал всматриваться в гуляющую толпу. Его опытный взгляд быстро нашел, кого следовало. Спрыгнув с лошади, неловкой походкой человека, проводящего жизнь в верховой езде, он пошел на перерез людскому потоку и, небрежно растолкав любопытных, предстал перед гетерами. Эгосихора побледнела так, что Тайс испугалась за подругу и обняла ее, привлекая к себе извечным женским жестом опеки. Голубой вестник низко поклонился. «Я еду от твоего дома, госпожа. Там мне сказали, что я найду тебя на прогулке у реки. Кто же может ошибиться, увидев тебя? Ты эго — эгосихора, спартанка?» Гетера молча кивнула, облизнув губы. Вестник извлек из-за пояса пакет тонкой красной кожи. «Неарх, Критинин, флотоводец божественного Александра, шлет тебе это письмо и требует немедленного ответа». Агасихора схватила маленький пакет, в нерешительности сжимая его тонкими пальцами. Тайс пришла ей на помощь. Где найти тебя вечером для ответа и награды? Посланный назвал ксенон почтовой станцией, где он остановился, и Эгосихора махнула рукой, отпуская его. И вовремя Эоситей сделал попытку схватить письмо, но Эгосихора уклонилась, спрятав кожаный сверток под поясом хитона. «Эй!» «Поди сюда!» — заорал стратег в спину уходившему вестнику. Человек в голубом плаще повернулся. «Отвечай, откуда письмо? Кто послал тебя? Или ты будешь схвачен и ответишь под свист бича?» Вестник побагровел. Вытер запыленное лицо углом плаща. Военачальник, ты грозишь мне вопреки обычаю и закону. Письмо пришло издалека от могущественного человека. Все, что я знаю, это слова, какие надлежало сказать, отдавая пакет. Тебе придется скакать много парасангов через десятки почтовых «Статмосов, прежде чем ты узнаешь, откуда послано письмо златокудрой!» Эваситей опомнился, отпустил вестника и подошел вплотную к эгосихоре. Он смотрел из-под лобья тяжелым и злым взглядом. «Боги проясняют мне разум!» — Твое нежелание уезжать. Отдай мне письмо. Оно важно и для военных путей моего отряда. Сначала я прочту сама. Отойди. Тон Эдосихоры был непреклонен. Эоситей отступил на шаг и Гетера мгновенно развернула пакет. Наблюдавшая за ней Таис, увидела, как разгладилась суровая морщинка между бровей, и легкая беззаботная улыбка прежней афинской эгосихоры тронула губы подруги. Она шепнула что-то Гесионе. Девушка шагнула в сторону, наклонилась и подала спартанке увесистый камешек. Прежде чем стратег сумел сообразить, Эго Сихора завернула камень в письмо и не по-женски сильно и ловко метнула его в реку. Пакет исчез в глубине реки. — Ты поплатишься за это! — сказал стратег под смех и шутки, наблюдавших эту сцену мемфисцев. аоситей хотел было схватить ее за руку, но Эгисихора уклонилась и тут же скрылась в толпе. Военачальник щел ниже своего достоинства преследовать женщину и надменно повернул к лагерю в сопровождении помощников. Таис и Эгисиона нагнали разрумянившуюся эгосихору. Веселая, с блестящими от возбуждения глазами, она казалась столь красивой, Что все оборачивались на нее? Что в письме? коротко спросила Афиненко. Неарх на Вкратисе. Предлагает плыть ему навстречу или ждать в Мемфисе. Еще раньше сюда придет Александр. Слегка задыхаясь, сказала Эгосихора. Таис молчала разглядывая подругу, будто незнакомку. Солнце быстро опускалось за обрывы ливийской пустыни. Мягкий свет предсумеречного покоя ясно очертил всю фигуру эгосихоры. Таис почудилась странная тень, набросившая покров обреченности на лицо спартанки. Черные круги, Легли в глазницах. Темные борозды подрезали тонкие крылья носа, Затемнили очерк слабых губ. Словно подруга стала чужой, Отдалилась и постарела на десятки лет. Таис вздохнула, Поднося руку к прядям золотых волос лакедемонянки, поняла, что это лишь игра теней быстрого египетского заката, и облегченно вздохнула. Охваченная весельем, Эда Сихора рассмеялась, не понимая настроения приятельницы. Смутное ощущение беды омрачило настроение таис. Дужочек, тебе надо на время исчезнуть». Она схватила подругу под руку, пока не отчалит спартанский отряд. «Никто не посмеет, особенно теперь под тенью непобедимого», — возразила Эгосихора. Таис не согласилась. «Эоситей и его спартанцы — люди особенного мужества». Они не боятся ни смерти, ни судьбы. Если ты не хочешь уплыть из Египта в трюме корабля, связанной, советую подумать. Я найду такое убежище, что лазутчики не разыщут тебя. Эгосихора засмеялась снова. Не могу представить, чтобы главный стратег, закаленный воин, родственник царя в такой решительный час мог думать о женщине, о Гетере, хотя бы и столь великолепной, как я. Ошибаешься. Он хочет владеть тобой безраздельно, именно потому, что ты великолепна, как богиня, окружена всеобщим вниманием и поклонением. А расстаться... Тем более отдать кому-нибудь, будь то сам арго для него унижение худшее, чем смерть. Его или твоя, сначала твоя, но не прежде, чем ты до дна осушишь чашу унижений, которыми он воздаст тебе за власть над ним и непокорство. Тайс умолкла. Молчала и эгосихора, не замечая ни прохожих, ни зажженных у пристани факелов. «Пойдем домой к тебе», встрепенулась она. «Я должна написать ответ». «Какой?» «Буду ждать здесь». «Боюсь кораблей. Мои соотечественники могут подстеречь меня в любом месте выше Навкратиса. Боюсь оставить лошадей. Куда я их спрячу? Тем более, что ты согласилась остаться здесь со мною до времени». И Эгосихора обняла, прижимая к себе верную подругу, «детских лет». Спартанка попросила Таис ее четким почерком написать короткий, исполненный любви, ответ. Приложила печать, присланного ниархом перстня, и заняла у подруги два золотых дарика, чтобы заставить вестника немедленно отправиться в обратный путь до следующей станции. Раб-садовник, сплетав письмо в набедренной повязке, тут же побежал, к ксенон почтовой станции недалеко от древнейшей ступенчатой пирамиды фараона Джосера. Эгосихора до допоздна дожидалась возвращения посланца, и лишь узнав, что вестник-почтальон согласился выехать поутру, отправилась домой с факелами и двумя сильными спутниками. Вряд ли кто в Мемфисе осмелился бы тронуть возлюбленную самого стратега. Но ночью все нектериды, летучие мыши одинаковы. Уснувшая поздно, таис проспала дольше обычного. Ее разбудила клонария, ворвавшаяся с криком «Госпожа! Госпожа!» Что случилось? Таис выпрыгнула из постели. «Мы только что с рынка», — торопилась рассказать рабыня. «И там все говорят об одном — убийстве вестника, прибывшего вчера из Дельты. Его нашли на рассвете у ворот станции». «Беги за гисеной», — прервала клонарию Афиненко. Гесиона примчалась из сада и тотчас была послана с наказом привести Эгосихору. Таис приказала приготовить широкие белые египетские плащи и взнуздать салмах. Надев короткий хитон для верховой езды, она нетерпеливо ходила перед террасой в ожидании подруги. Наконец, встревоженная задержкой, она велела клонарии сбегать к Эгосихоре. Расстояние в четверть схена было пустяковым для здоровой девушки. Когда запыхавшаяся рабыня вернулась одна, Тайс поняла, что ее опасения сбываются. «Хрисакома и рожденная змеей уехали вместе на четверке», — сообщила клонария. «Куда?» «Никто не знает! Вот по той дороге!» Рабыня показала на юг. Эгосихора, очевидно, решила укрыть своих драгоценных лошадей в садах близ могил древнейших царей у тупой пирамиды. Владелец садов был Эллином по отцу и одним из ярых поклонников золотоволосой. Таис вскочила на салмах и пропала в пыли, прежде чем рабыня смогла сказать хоть слово. Обрыв западных скал приближался к самой реке. Обогнув его, Таис осадила салмах. Из-за кустов показалась четверка эгосихоры, медленно ехавшая навстречу. Одного взгляда было достаточно. Случилось... Что-то ужасное, привалившись к корбиле передней стенки колесницы, с опущенной головой стояла Гессиона. Ее волосы раскосматились на ветру, Хитон сполз, обнажая плечо. Послав салмах, Вперед Тайс с пронзительной ясностью поняла, что пыльно-золотые пряди, колеблемые ветром, в прорезах правого борта колесницей — концы волос ее подруги. Подскакав ближе, она увидела залитый кровью Хитон сионы темные пятна на желтой краске и медленные страшные капли, падавшие в пыль позади лошадей. Гесиона, белее афинских стен, намотала вожжи на выступ орбилы, поддерживавшей верхний дышловой стержень. Девушка почти не управляла конями, лишь удерживая их салмах пятилась от колесницы, чувствуя кровь и смерть. Тайс спрыгнула с кобылы, бросив поводья, и бегом догнала колесницу. Эго-сихора лежала, опершись боком на арбилу, низко свесилась, отягощенная косами. Безжизненная голова. Перешагнув через ноги спартанки, Тайс обняла находившуюся в полузабытии Гессиону, отняла вожжи и остановила тетриппу. Гессиона очнулась. С трудом разомкнув губы, она выдавила. — Нельзя... «Позади убийцы!» Не отвечая, Таис склонилась над милой подругой, подняла ее голову, увидела серые губы и блестевшие сквозь полузакрытые веки белки, остановивших соглас. Широкая рана ниже левой ключицы, нанесенная сверху боевым дротиком, была смертельной. Таис повернула еще теплое и гибкое тело подруги на бок, уложила на дно колесницы. На миг ей показалось, что эгосихора, живая и невредимая, устроила с уютным клубком, заснув на пути. Вырвавшиеся рыдания, сотрясло все тело афинянки. в горе... Таис занялась Гиссионой. По правому боку шел длинный разрез от нанесенного удара. Убийца промахнулся и рассек только кожу и поверхностные мышцы, однако кровь широкой лентой продолжала медленно стекать на бедро. Таис затянула рану головным покрывалом и тронула лошадей, свистнув салмаах, которая затрусила рядом. Они доехали до и чистой воды, так и не обменявшись ни словом с Гесионой. Напоив девушку, обмыв ее лицо и окровавленные руки, Таис застыла в задумчивости. Гессиона, порываясь что-то сказать, не посмела нарушить ее молчание. Лицо Гетеры, искаженное горем и отчаянием, становилось все более грозным при этом странным образом светлее.